Глава 25. Вот, наверное, и всё. С грустью сказала Лоадер и в меня напрощание целомудренным поцелуем в щёчку. Как не тяжело это говорить, но больше мы с тобой, скорее всего, не увидимся. Я только улыбнулся. Мир тебе, сын подруга. Кто знает, может, однажды ты возьмёшь и приедешь в Гора с официальным визитом. Ого, надо же тебе будет налаживать связи с заморскими коллегами. Нет, не сейчас. Полагаю, еще не один год пройдет, прежде чем старейшины придут к единому мнению, признают тебя невиновной в смерти прежнего главы клана и решат, что ты достойна занять его место. Тебе, естественно, все это время будет не до меня. Надо будет клан реорганизовывать, восстанавливать доверие подчиненных, заново наполнять порядком по истрепавшуюся казну, убирать косяки за уродом-братцем, Ты, разумеется, начнёшь это делать уже сейчас, тем самым заново зарабатывая авторитет в клане. И однажды это окупится, я уверен. Ну а там, глядишь, и правда увидимся, если я к тому времени не надумаю покинуть Архат. «Сколько ты ещё здесь пробудешь?» – не поддержала моего шутливого тона девчонка. «Скорее всего, недолго. Как только мастер Ю даст добро, мне придётся вернуться в Архат. Жаль. И мне жаль». Эхом откликнулся я, гадая, надолго ли затянется прощание. Таор вдруг заколебало село и подливо заглянула мне в глаза. Я хочу спросить то, что честно, но что он? А это точно был демон. Я неопределённо повёл плечом. Сейчас, когда всё успокоилось, среди сиводицев, разумеется, появились и сомневающиеся, и проверяющие, и откровенно неверующие. А зал для собрания наверняка просветили всеми существующими в природе видами магии, чтобы понять, что же там в действительности произошло. В итоге самый трезвомыслящий наверняка пришёл к выводу, что Чену всё-таки был изоморфом. Однако для широкой общественности, скорее всего, будет озвучена версия с демоном. Единственное, в чём маги могли засомневаться, это в том, что Чен вряд ли смог бы принять облик сестры, оставив её при этом живых. С другой стороны, вряд ли в клане найдутся люди, владеющие всей полнотой информации об изоморфов. Ну а если и всё-таки найдутся, что ж, версия с демоном ничем не хуже, тем более что почти весь клан видел его своими глазами. Ло поэтому по этому поводу тоже наверняка допросили. Однако девочка она была не глупой, озвучивать свои сомнения было не в её интересах. Да и отец готови вз дочери приемницу, успел многому её обучить, поэтому насчёт улоя я не сомневался. А по поводу у дома летов правда оставил достаточно подробное указание в бумаге, которая она должна была уничтожить ещё в камере, до того, разумеется, как за ней придут. Судя по тому, что Ло вернула себе свободу, она всё-таки сделала как надо, и у старейшин не возникло к ней серьёзных претензий. Лишить её права на место никто из них не смог бы, и сказать помощи на стороне в её ситуации они тоже были не в силах запретить. То, что эта помощь пришла со стороны бывшего хозяина, выглядело, конечно, странно, но и Ло этому факту могла дать правдивое объяснение. Что же касается меня, то я мог и не сказать, кого именно нанял для сбора доказательств против Чена. Своих денег у неё не было, связи в Сеуле она растеряла. Поэтому единственным, кто мог бы ей помочь восстановить доброе имя, действительно был я. И я во всеуслышание это подтвердил, когда пришла моя очередь отвечать на вопросы, благо ответы у меня были готовы заранее. Самое же важное заключалось и в том, что во время недавних событий лес Таур-Сарата добросовестно просидел в глухом, тщательно охраняемом подземелье. В магически опечатанной камере, откуда его, голодного и злого, уже следующим утром, да еще в присутствии многочисленных свидетелей, торжественно извлекли. При этом магические оковы защиты решетки все это наверняка было тщательнейшим образом проверено, чтобы исключить даже призрачную возможной связи между чужеземным магом и случившимися недавно странностями. Однако, поскольку я по возвращении всё там восстановил и почистил, то ни одного шанса связать меня с демоном у сиульцев попросту не осталось. Риск, конечно, был, Лоя без того находилась в одном шаге от разгадки. Но однажды она поклялась мне в верности, а сиульцы очень трепетно относились к подобным вещам. Второй страховкой служил подписанный ей магический контракт. От всех случайностей он, конечно, не убережёт, и при должной изобретательности его можно обойти, но я надеялся, что даже если Глос сумеет это сделать, то ни она, ни её клан больше не доставят мне хлопот, и мне не придётся сюда возвращаться, чтобы прекратить объявленную ею охоту на демона самым быстрым и действенным способом. "Ясно", во необнасившем голосом сказала Ло, когда встретила мой спокойный взгляд, в котором не было ни намёка на угрозу. "Демон так демона?" «Наверное, будет лучше, если мы не будем об этом распространяться». «Наверное», — согласился я, рассеянно изучая двери за её спиной. «Хочешь ещё о чём-нибудь спросить?» Она покачала головой. «Я уважаю чужие тайны, поэтому не стану выяснять, что за друзей ты с собой привёл и какое отношение они имеют к ночным гильдиям Архада. И сделаю всё, чтобы не дать возможности задавать эти вопросы другим. Как бы ни провернулось дело, для меня ты навсегда останешься Таором, надёжным и верным другом, которому я обязана всем. А насчёт демонов спросила не потому, что у меня появился повод в тебе усомниться. Просто, раз сюда сумел пробраться один из них, то однажды может появиться и другой. И я хотела бы знать, как обезопасить своих людей от обмана». «Обезопасить-то от таких, как я, ты хотела сказать?» Я пытливо взглянул на девушку, но страхом от неё по-прежнему не пахло. Меня она ни скольких щеки не боялась, но будучи истинной дочерью своего отца, всей душой переживала за потрепанный клан и не хотела однажды обнаружить, что в нём находятся чужаки подлечины. "У магов из клана Ветра есть специальные приборы", после небольшой паузы ответил я. "Своей помощью они находят и уничтожают мёртвые души. Для поиска демонов эти приборы тоже подходят. Попроси господина Наэра продать тебе пару штук". "Спасибо", с облегчением выдохнула она. Я уже получил от него письмо с предложением о сотрудничестве. Он готов предоставить нам несколько десятков своих специалистов, поскольку наших Чен почти всех разогнал, а для остальных выставил такие условия, что многие просто отказались с тонего работать. Условия же господина Нэйре очень выгодны клану. Цены совсем мизерные, да и работа будет строго по магическому контракту. Это очень хороший знак. Похоже, клан Ветр больше не держит на нас зла за ошибки Чэна. Я вопросительно приподнял одну бровь. Глава клана Ветра прислал письмо на твоё имя? Да, тонко улыбнулась Ло. Я уже передала его в совет клана и почти уверена, что старейшины согласятся. Очень хорошо. Значит, господин Нэйре уже сейчас воспринимает тебя серьёзно. Как насчёт клана Ночи? От господина Танка я тоже получила послание, с гораздо более явной улыбкой сообщила девушка. Он официально поздравил меня с возвращением в клан и поблагодарил за важные сведения. И ещё лучше, значит, и клан ночи можно считать союзником. Не сомневаюсь, что господин Танка быстро наведёт порядок у себя в семье и выразумит младшего сына, но ну, с его подругой вполне возможно вскоре произойдёт несчастный случай, после чего в клане наступят мир и покой, которые в последний год её стараниями несколько пошатнулись. Вообще, несмотря на ряд шероховатостей, я считал, что очень даже неплохо поработал и достиг во время визита в Сеул почти всех целей, которые запланировал. Из важного осталось только закончить обучение у мастера чижи. Выяснить, наконец, что за тату у него спрятаны под кожей. Понять, каким образом можно управлять неку, разобраться с той чёрной фигнёй, которую местные маги умели вкладывать в тюремные, считая рабские браслеты, научиться защищаться от ментального воздействия. Учитель как-то пообещал, что покажет. Ну и ещё так по мелочи. Думаю, за месяц-другой как раз уложусь. И вот тогда погину в Сеул абсолютно довольным. «Правда, ещё вчера я надеялся, что наше знакомство с Ло закончится несколько по-другому, однако отношение к чужакам в клане всё ещё было настороженным, поэтому из тюрьмы меня, конечно, выпустили, даже предоставили временное жильё на территории резиденции. Но за те несколько дней, что я провёл здесь в качестве гостя, Сло мы по-настоящему увиделись только один раз, сегодня, когда она пришла поблагодарить меня за помощь и заодно попрощаться. Лёгкой тебе дороги, Таур Саратто». прошептал Алло, отступая к двери и глядя на меня с затаённой грустью. «Мой бывший господин, друг, быть может, не совсем человек, но мужчина, который оставил после себя так много приятных воспоминаний. Я всегда буду помнить о тебе, Таора. Помнить и благодарить». «И ты будь счастлива, Алло», — кивнул я, провожая её глазами, но, как ни странно, не испытывая ни досады, ни сожаления. «Ты очень сильная девушка, и я уверен, что рядом с тобой обязательно появится такой же сильный мужчина», который будет любить тебя и беречь до конца своих дней. Прощай. Ло молча поклонилась и ушла, аккуратно прикрыв за собой дверь. А я какое-то время смотрел на место, где она стояла, удивляясь про себя, насколько же сильно за последнее время изменилось моё отношение к женщинам. Но потом стряхнулся, кликнул предаivшихся на изнанке улиши и привычно отопёр в карман для пакости прямо так налегке, покинул резиденцию клана За мной, как ни странно, никто не увязался и никто не попытался перейти мне дорогу. Но для прогулки по городу я всё равно выбрал довольно извилистую дорогу, и, лишь убедившись, что соглядата в действительности нет, завернул в один тихий кварталчик в восточной части пятого круга. К моему искреннему огорчению, в интересующем меня постоялом дворе больше не проживало ни одного знакомого лица. Я не нашёл там ни мастера Тана, ни его коллег, и комнаты оказались пусты. Кровати были перестелены, а полы намыты до блеска. Зато всего за половину серебрушки мальчишку-борщик по секрету шепнул, что чужаки расплатились с хозяином и благополучно съехали ещё 2 дня назад. Что ж, всё верно. В слугах Хасса я больше не нуждался. Они тоже сделали всё, для чего их нанимали, поэтому в дальнейшем их присутствие всего ли не требовалось. Они, правда, вряд ли думали, что вместо обычного заказа поучаствуют в небольшом перевороте. Но на мой взгляд, так даже лучше. Хотя не исключено, что по поводу пустынного демона у мастера Лоорга возникнут определённые подозрения. Ничего, кто бы меня потом по этой теме не допрашивал, я даже под заклинанием правды скажу, где именно находился Лео Таурус Аратта во время эпичных схваток с демоном. Ни один каратель не прикопается, и ни один комар носу не подоточит, даже если для этого ему придётся полететь обратно в Сеул и лично спросить об этом у будущей главы клана Песка. По поводу того, как господа Киллеры выбрались из резиденции, тоже могу кое-что прояснить. Поскольку заряда в Рошерах должно было хватить только до утра, то заранее предупреждённо об этом Хасай ещё до рассвета покинули свой пост, позволив внутренней страже занять почётное место телохранителей Ло. Явились в условленное место, нашли меня, честно сдали оружие, после чего, обнявшись за плечи и старательно изображая подвыпивших гуляк, спокойно вышли через главные ворота, на ходу обсуждая, где бы им ещё добавить. Поскольку в ту ночь народу через эти ворота туда-сюда протопало видимо-невидимо, а на герой вечера тем более никто бы косо не взглянул, То господа убийцы без помех скрылись в лабиринте узких улочек, а на следующее утро по-быстрому свентили на родину, чтобы, так сказать, не дразнить гусей. По поводу рошерфов я тоже не переживал. Учитель специально сделал приборы так, чтобы к рассвету они из стенных артефактов превратились в перегоревшие жестянки. Поэтому, если мастер тан надумал привести их в Гуар, то должен его разочаровать. Гильдейный маг по этому поводу ничего толкового не скажет. Что же касается засранцев, чьи жизни я решил без причины не отнимать, то поутру их обнаружили сонными и слегка неадекватными, да ещё в довольно компрометирующей обстановке. А рядом целая вереница пустых бутылок и не маленькую ёмкость из подскверного первоча, настоянного, как скажет потом штатный целитель, на вытяжке из одной не самой популярной всего лестепной травки. О этой травке, кстати, есть побочный эффект. Стоикая мне идея на недавние события Поэтому все попытки начальника стражи понять, почему его бравые бойцы, так хорошо проявившие себя на собрании, нажрались как свиньи, напротив забыли, что вытворяли на каноне, были обречены на провал. Нет, казнить их за изгаженные сортиры и подмоченную репутацию никто, разумеется, не станет. На тот момент ребята уже не числились в смене и имели полное право расслабиться. Однако господин Нанку всё равно передумает преставлять этих бедолаг к награждению, да и потом ещё долго будет относиться к ним настороженно. Впрочем, грандиозной карьеры этих парней всё равно не ждала, поэтому за их судьбы я не переживала. Но поскольку время наи не мило состачьство было достойно платы за их посённые жизни, я искренне считала, что они ничего не потеряли. Когда я впреподнятым настроением миновал знакомую калитку и приблизился к дому мастера Чижи, меня посетило странное чувство неправильности происходящего. Защита на заборе была полностью восстановлена. В саду тоже всё с виду было в порядке. Однако мне от чего-то стало не по себе. А когда я увидел, что на месте площадки для занятий образовался невесть откуда взявшийся котлован, уже наполовину заполнившийся водой, у меня что-то ёкнуло внутри. Полный дурных предчувствий, я скинул камзол и наскоро просканировал дом, кинулся внутрь и только сейчас сообразил, что же именно меня насторожило. На втором этаже больше не было активных заклинаний, ни защитных, ни атакующих, ничего. Даже артефакта ни одного не осталось. "Мастер Чжи!" обеспокоенно крикнул я, опрометьив, взлетев на второй этаж и мельком оглядев и усмиричным узором. Не найдя нигде знакомого силуэта, я на всякий случай обошёл все комнаты. Однако и в них не было ни видно ни тел, ни крови, ни следов борьбы. Во всех помещениях царил идеальный порядок, словно учитель просто вышел погулять и забыл при этом запереть двери. И всё же дурное предчувствие не отпускало. Поэтому я бегом спустился на первый этаж, на всякий случай распахнул окно и ещё раз оглядев наполняющийся водой бассейн, посмотрел на него с изнанки. Ничего, ни живых, ни мёртвых, а собняки его окрестности будто вымерли, да ещё и резко потеряли в магической активности. Я не поленился и даже сходил проверить дополнительные постройки, в надежде, что хотя бы там найду объяснение происходящему. Однако в моей сарайюшке ничего за эти дни не изменилось, только сундук кто-то заботливо перетащил внутрь. Но при этом ни золото, ни серебро не тронул. Что же касается второго сарая, где я активно практиковался в создании порталов, то иллюзия на нём больше не было. Да и магический фон пришёл в норму, поэтому скрывать его от посторонних уже не требовалось. Когда же я увидел приоткрытую дверь, за которой виднелось абсолютно пустое пространство, недавняя тревога сменилась нехорошими подозрениями. Похоже, мастер чужи здесь больше не проживала. Причём, судя по тому, как быстро и коротко с территории особняка были изъяты артефакты и заклинания, учитель покинул это место без спешки. И мне было вдвойне неприятно осознавать, что меня об этом он не предупредил. Находясь в расстроенных чувствах, я вернулся в дом, зашёл на кухню, где больше не было ни свежих продуктов, ни заботливо нарезанного хлеба на тарелке, и плюхнулся на первый попавшийся стул, испытывая смесь досады, сожаления и непонимания. Ведь, по-моему, такого недоверия я не заслужил. И хотя бы предупредить о своём отъезде учитель мог бы. А затем мой взгляд упал на лежащий на подоконнике запечатанный сургучом пухлый конверт. Медленно поднявшись и дойдя до окна, я со смешанным чувством прочитал на нём своё имя и с тяжёлым сердцем надорвал бумажный уголок. Первое, что я увидел, когда выудил на свет Божьей стопку белоснежных листов, это официальное свидетельство об окончании стажировки и высший балл за учёбу в качестве бонуса, который меня совсем не порадовал. Чуть ниже стояла витиеватая подпись, в которой легко угадывались инициалы мастера Юджи, а также его личная печать, удостоверяющая, что я действительно окончила обучение на отлично. Дальше шла подробная характеристика на Леса Таора Сарато, которую следовало приложить при подаче документов в магистрат. Подробный список самих документов, подтверждение факта, что я проводил обучение менее опытных коллег. Видимо, имелся в виду клан Ветров, который я недавно облапошила, и клан Ночи, который я ещё и обокрала. который можно было засчитать как преподавательскую деятельность. А самым последним обнаружилось написано мелким убористым почерком письмо на ирале, при виде которого я отложил в сторону остальные бумаги и снова опустился на стол. Обеспокоенно моим состоянием пакость выбралась из кармана и, взобравшись на плечо, вопросительно пискнула. Оставшись на изнанке улише тоже тревожно заметались по участку, тщетно пытаясь отыскать следы присутствия чужаков. Но в этом больше не было необходимости. Теперь я совершенно точно знала, что учитель ушёл. Единственное, чего я не понимала, это почему он ушёл именно так. Не расстраивайся, мой юный ученик, с тяжелым сердцем прочитал я развернув письмо. Прожив на свете столько лет, я уже давно усвоил одну простую истину: если хочешь жить в одиночестве, то первый же незваный гость, переступивший порог твоего дома, должен заставить тебя его покинуть. А я и так засиделся всего ли. Пора уже расправить крылья и отправиться в очередное путешествие. Ведь только новизна заставляет нас двигаться дальше, тогда как долгое пребывание в стазисе неименуемо означает смерть. Не переживай, что мы расстаёмся так рано, и ты не получил ответов на все свои вопросы. Самое главное, чему ты научился – основам, тогда как остальное ты вполне способен постичь и сам. В этом, как мне кажется, и заключается роль наставника – указать верное направление. Если поскольку ты оказался на редкость способным учеником, то моего участия в твоей жизни больше не требуется. У тебя подлив ума, редкая способность находить нестандартные решения и очень хорошо подобранные матрицы, которые помогут тебе преодолеть любые трудности и не сойти с выбранного пути. Быть может, указанная мною дорога окажется для тебя не самой подходящей. Быть может, ты сумеешь найти собственный путь, и это будет лучшей наградой для меня как для учителя. Я не оставляю тебе ни книг, ни других подсказок, по той причине, что всё самое важное, что можно было сказать, я тебе уже поведал. Ничего лучшего в моих книгах ты не найдёшь. А что касается артефактов, то я их уничтожил, потому что в дороге они будут только мешать. Ну а ты теперь без труда воссоздашь любой из них. Иллюзия на доме будет активна ещё несколько недель, поэтому если ты не закончил дела в Сеуле, можешь этим воспользоваться. Защита периметра продержится чуть дольше – Но по прошествии трёх месяцев истощится и она. Учитывай это, если захочешь остаться надолго. Некое из подвала я тоже убрал. Теперь в них нет особой необходимости. Управляющий браслет я в числе немногих вещей отсюда унёс. Но, полагая о принципе его действий, ты уже догадался. Сочетание высоких звуков, как правило, провоцирует чувство страха и агрессивности у мёртвых душ, что при должном умении можно применить с пользой. Низкие же частоты их успокаивают. Помни об этом, если надумаешь поискать новые перемычки. Ещё, кажется, я обещал научить тебя защищаться от магии разума. Но тут как раз нет особых секретов. Умение мага напрямую обращаться к ментальной энергии само по себе подразумевает, каким образом её можно блокировать. Специальных устройств для этого не требуется. Достаточно знать, что речное русло не всегда неизменно. Вмешательство человека легко может сделать его уже или шире, поставить плотину или даже повернуть реку вспять. У тебя уже неплохо получается с этим управляться. Поэтому на прощание я хочу пожелать тебе удачи, ученик. Будь мудрым, мальчик Норы. Заботься о тех, кого любишь. Не предавай тех, кто тебе доверился. И никогда не сожалей о прошлом, потому что нет смысла оглядываться на то, что уже закончилось, когда впереди тебя ждёт так много новых побед. Когда я дочитал последние строчки, неприятная осадка в моей душе растаяла. А вместо досады и сожаления возникло чувство искренней благодарности к человеку, который так много для меня сделал. Впрочем, нет, сожаление ещё немного присутствовало, поскольку я предпочёл бы увидеться с мастером Юджи лично, но с другой стороны, я тоже не сторонник долгих прощаний. Да и понимание того, что мастер сохранил для меня возможность саморазвития, тоже приятно грело душу. Благодаря этому у меня появился стимул расти дальше, искать и придумывать новые технологии в надежде постичь то, о чём он не договорил. И в глобальном смысле это было намного лучше, чем если бы учитель положил готовые знания мне на блюдо, а у меня не хватило бы мудрости по достоинству это оценить. Задумавшись над словами старого мага, я даже не сразу обратил внимание на раздавшийся с улицы шума. Но когда он повторился, я с удивлением обнаружил, что слышу снаружи не что иное, как река исто. «Это что же, редкие птицы свили в Сеуле гнездо, и поэтому я уже во второй раз подряд на них натыкаюсь?» Выйдя на крыльцо, я приложил ладони к глазам и, перещурившись, смотрелся в идеально чистое небо, где в бесконечно далёкой вышине кружила над домом крохотная белая точка. Ну точно, это или вторая птица с таким редким окрасом, или тот же самый аист, который на медню сполошил клан песка. Как думаете, бывают такие совпадения? Вот и я не поверил, поэтому на всякий случай так просто в голову пришло. Попросил Уля отправить странные птицы зов. А когда через пару тин малыш преслал на удивление чёткий образ с добренной добродушной усмешкой, у меня с первой челюсти отвалилось чуть ли не до земли, а потом я понял всё и приглушённо рассмеялся. Ай да учитель, ай да старик, всё-таки не удержался и решил поучаствовать в моём маленьком спектакле, хотя я его об этом не просил. Собственно, до сегодняшнего дня я даже не подозревал, что у него тоже есть звериная, а точнее птичья форма. Наули только что подтвердил, кружащий над нами аист действительно был изоморфом. И только после этого, когда до меня дошла эта нехитрая истина, величественная птица развернулась и, расправив крылья, неспешно полетела на юг. Куда-то вглубь Сиуйской империи, где, смею надеяться, учитель вновь обретёт покой, который я бесс церемонно потревожила. Собирайтесь, малышня. Всё сейчас мияй, сказал я, когда аист пропал вдали. А на душе наконец-то стало светло и радостно. Кажется, нам пора возвращаться в Архад. Мяв? Вопросительно посмотрела на меня, выбравшаяся на улицу Пакость, и сделала лапками характерное гребущее движение. Нет уж. Улыбнулся я, наклоняясь и подбирая её с земли. Никаких больше плавучих гробов в моей жизни. Мы отправляемся домой через портал. И это, пожалуй, самая лучшая новость за сегодня. Вместо эпилога. 2 месяца спустя. «Поздравляю вас, Лес Сарату!» Процедил сквозь зубы господин Ринниал Арану, когда аттестационная комиссия закончила совещаться и предоставила ему слово. «С этого дня вы являетесь полноценным магистром гильдии магов Архада. Кроме того, по итогам сегодняшнего экзамена, а также ввиду полученного нами ходатайства от мастера Юджи и чрезвычайно лестной оценки покойного магистра Ноя, практически единогласным решением комиссии, «Вам присвоена высшая категория мастерства. Я вежливо оскалился. Благодарю, Леса Арано, что вы так высоко оценили мои скромные познания в магии. О да, вежливость – наше всё. Но особенно приятно, когда после твоих вежливых слов недоброжелатели готовы удавиться от злости. «Да-да, Леса Ринеала, я прекрасно понимаю, что означает ваша «почти».» «Судя по всему, только вы проголосовали против присвоения мне высшей категории, которая открывала прямую дорогу к руководящим постам. При этом стоило признать, что в целом комиссия отнеслась ко мне неплохо. Народу в ней было на удивление много. Под предлогом того, что основные экзамены уже прошли, а мой случай был признан исключением из правил и рассматривался отдельно собранной группой магистров, Рениал пригласил сюда такое количество специалистов, что я даже начал собой гордиться». Тем не менее, экзамен я всё-таки сдал, и практическую его часть, на которую ушло больше двух с половиной ринов, и теоретическую, которая длилась в два раза дольше. Но если поначалу члены аттестационной комиссии были настроены скептически, то после демонстрации моих практических навыков, большинство кардинально изменило своё мнение. А на теоретической части мы вовсе несколько раз отклонялись от темы, потому что именитым господам неожиданно захотелось углубиться в научные дебри. С одним таким товарищем я даже поспорил по поводу одного из положений традиционной теории магов. Товарищ, к слову, оказался начитанным, определенно разбирающимся в вопросе, и при этом был очень-очень вежливым. Более того, когда спустя почти Рин я сумел доказать ему свою точку зрения, то, не соизволивши представиться господин, сперва глубоко задумался, а потом вынужденно признал, что его видение ситуации было неполным». Что это за мужик, я, правда, не разглядел. Во избежание несчастных случаев, та часть зала, где находились экзаменаторы, была закрыта защитным экраном. Для теоретической части его обычно снимали, однако на этот раз что-то пошло не так. Поэтому я до самого последнего момента не знал, кто именно со мной припирался. «Поздравляю, молодой человек!» С лёгкой улыбкой подошёл Лес Шатол, когда защитный экран у всё-таки сняли. А аттестационная комиссия начала потихоньку расходиться. Не знаю, как ему удалось уговорить мастера отчужи, но это было верное решение, поскольку уровень ваших знаний действительно впечатляет. Олес Оринела при этом снова скривило своё лицо, и он поспешил отойти, дабы больше не слышать ни слова из того, что бы мне могли сказать хорошего. Однако по дороге их два не столкнулся с каким-то представителем господином и почтительно поклонился. Тем самым вызов у меня прилив искреннего любопытства. Кто это? Перед кем надменный маг так демонстративно гнёт спину? Ну-ка, ну-ка, повернись! Чёрт! При виде холёного лица, остатной фигуры и внимательного взгляда, который выцепил меня из толпы и недвусмысленно велел задержаться, память магистра Ноя встрепенулась и безошибочно идентифицировала приближающегося человека. Перед моим мысленным взором пронеслась целая вереница образов и связанных с ними эмоций, после чего меня словно током пробило. «Мля, так вот чей это был голос! И вот кто на протяжении целого рина пытался душу из меня вынуть!» Что ж, теперь я понимаю, почему при его приближении затихли все разговоры, а в нашу с ним увлекательную дискуссию на экзамене не посмел влезть даже нетерпеливый господин Дрениал. Илиор Данти, маг высшей категории стихийник огневик и один из сильнейших магов королевства, а по совместительству глава исполнительного совета, считай, полновластный руководитель ковена магов. И, вероятно, тот самый человек, чье веское мнение сыграло главенствующую роль в решении аттестационной комиссии, которая, несмотря на протест господина Риньяла, с лёгкостью дала мне пропуск в высшее руководство гильдии. Сообразив, кого именно недавно пытался ткнуть мордой в грязь, я мысленно присвистнула. А как только глава Ковина приблизился, я, по примеру Арана и Шатола, ответил ему уважительный поклон. «Моё почтение, Лес Данти. Прошу прощения, если позволил себе в процессе обсуждения некоторую бестактность». «Не стоит, это был весьма увлекательный диалог, от которого я получил неподдельное удовольствие». Небрежно отпахнулся маг, словно не замечая, с каким вниманием к его словам прислушиваются присутствующие. «Вы очень способны маг или сарату, причем ваши практические навыки так же поразительны, как и уровень теоретической подготовки. Вы умеете нестандартно мыслить, не боитесь озвучить собственное мнение, способны быстро перестраиваться и прямо на ходу решать на удивление сложные задачи. «С такими талантами работа в гильдии, как мне кажется, вам не нужна. Это не ваш уровень. И с учетом всего вышеизложенного, я хочу вам кое-что предложить». «Что именно?» Насторожился я, прямо-таки нутром чувствуя, что зреет какая-то подстава. Господин Данти сделал многозначительную паузу, во время которой ощутимо напряглись и все остальные. А потом улыбнулся. «Как вы относитесь к тому, чтобы занять должность официального наблюдателя от Ковина?»